3 Высокие углы новой студии в русской консерватории взялись за огранку света по образцу алмаза. Пока тело Алабамы витало где-то в обезличенных сферах, сама она стояла в одиночестве наедине с собой и своими осязаемыми мыслями, подобно вдове, окружённой множеством предметов из прошлого. Ее длинные ноги разбивали белую пачку, словно у статуэтки, оседлавшей луну. «Хорошо», — сказал педагог-репетитор, и в этом гортанном слове слышались отголоски степного града и грома. Русское лицо, бледное и призматическое, напоминало тусклое солнце в хрустальном кобе. На лбу, как у сердечницы, обозначались глубокие вены, но она была здорова, если не считать безмерной задумчивости. Жизнь ее была тяжела. В маленьком саквояже она приносила в студию свой обед — сыр, яблоко и термос холодного чая. Сидя на ступеньках помоста, она смотрела в никуда сквозь грустные такты Адажу. Безупречно владея своей осанкой, как твердая рука владеет копьем, Алабама приблизилась к призрачной фигурке со спины, между лопатками. Черты ее лица напряглись в болезненные улыбки. Удовольствие от танца даётся тяжким трудом, Раскрасневшаяся шея и грудная клетка горели. Плечи, сильные и плотные, внушительным ермом лежали поверх тонких рук. Алабама с нежностью взглянула на эту бледную леди. Что вы сейчас видите в воздухе? Вокруг русской витала аура безграничной теплоты и самоотречения. Формы, дитя мое, Очертания предметов. Красивые? Да. Я это станцую. «Что ж, обрати внимание на этот замысел. Тебе хорошо даются движения, чего не скажешь о геометрии, а без нее ты ничего не выразишь. Вы сами увидите, получится у меня или нет. Тогда давай». Шей, это была моя первая роль». Алабама отдалась неторопливому величию самозабвенного ритуала, чувственным мукам русских миноров. Она медленно двигалась под торжественные заверения Адажу, из Лебединого озера. «Погоди!» Глаза Алабамы уловили в стекле белое прозрачное лицо. Две улыбки пересеклись и разбились друг от друга. «Пусть я ногу сломаю, но своего добьюсь», делая новую попытку, сказала она. Русская поплотнее запахнула шаль. Откуда-то из мистических глубин она, прощупывая почву, неуверенно произнесла. «Это будет перебор», «Ты ведь тогда танцевать не сможешь». «Верно», — согласилась Алабама, — «это будет перебор». «Тогда, малышка», — вздохнула стареющая балерина, — «ты это сделаешь так, как надо. Давайте попробуем». В новой студии все было по-другому. Для мадам сократилось пространство, которым она могла распоряжаться, уменьшилось число бесплатных уроков. В раздевалке не хватало места для того, чтобы отработать шанжман-де-пье. Примечание. Прыжок из пятой позиции в пятую позицию с переменной ног в воздухе. Все берегли пачки от грязи, поскольку места для их просушки не было. Среди учениц появилось много англичанок. Всё ещё веря в возможность совмещения жизни и танца, они заполняли вестибюль сплетнями о водных прогулках по сене Суаре в Монпарнасе. После полуденные уроки обернулись сущим кошмаром. Над стеклянным потолком студии нависал черный вокзальный дым. Поблизости крутилось слишком много мужчин. К балетному станку зачастил приверженец классицизма негр из Фоли Бержер. Примечание. Знаменитая в Ирьете и Кабаре в Париже, работающая с 1890 года. У него было потрясающее тело, но девушки смеялись. Вызывал смех и Александр, очкарик с интеллигентным лицом. В пору военной службы он арендовал для себя ложу в Московском театре балета. Поднимали нас смех и Бориса, который перед каждым уроком заходил в ближайшее кафе, чтобы выпить 10 капель валерьянки. Насмехались над Шиллером. Тот состарился обрюск от многих лет наложения грима как буфетчик или клоун. Смеялись над Дантоном из-за его умения танцевать на пуантах, хотя он никогда не выпячивал и даже скрывал свои внешние данные. Смеялись над всеми, кроме Лоренца. Потешаться над Лоренцем не рискнул бы никто. У него было лицо фавна из 18 века. Мускулы играли совершенством. Смотреть, как его коричневое тело отмеряет такты мазурки Шопена, был равносильно приобщению к тем смыслам, которые каждый сам для себя открывал в жизни. Застенчивый и кроткий, этот великолепнейший в мире танцовщик иногда засиживался с девушками после урока, попивая кофе из стакана и уплетая сыроватые русские рулетики с маком. Он понимал элегантное мыслительное самозабвение Моцарта и постиг все безумства, против которых расовое сознание на раннем этапе ставит вакцину тем, чье предназначение — соприкасаться с реальностью. Лоренцу легко давалось в луптез Бетховена, и не приходилось считать клокочущие обороты современных музыкантов. Примечание — сладострастие. Он говорил, что не в состоянии танцевать под музыку Шумана и впрямь вечно опережал ритм или отставал от него, вспенивая романтические каденции до неузнаваемости. Для Алабамы он служил воплощением совершенства. Арьена расчистила себе свободную от насмешек дорогу своей мстительностью гнома и безупречной техникой. «Какой ветер!» — бывало выкрикивала одна из учениц. «Это Арьена крутится!» — неслось в ответ. Ее любимым музыкантом был Лист. Она играла на своем теле, как на ксилофоне, и тем самым сделала себя незаменимой для мадам. Когда мадам объявляла 10 или около того последовательных движений, только Арена могла их соединить. Ее жесткие стопы и твердые носки пуантов вспарывали воздух не хуже, чем скорпель скульптора. Но кратковатые руки не могли дотянуться до бесконечности, отягощенные недюжиной силой и ломанными линиями избытка мышц. Она любила рассказывать, как легла на операцию, и в больницу потянулись врачи, чтобы только посмотреть с анатомической точки зрения на мышцы ее спины. «Но ты добилась заметных успехов», — говорили девушки Алабаме толпой, пробираясь мимо нее в переднюю часть класса. «Освободите-ка местечко для Алабамы», — одергивала их мадам. Каждый вечер она выполняла 400 батманов. Арьена с Алабамой ежедневно в Клачен убрали такси до площади Согласия. Ариена без устали зазывала лобам к себе перекусить. «Я с тобой вечно куда-нибудь хожу», — объясняла она. «Не люблю оставаться в долгу». Обеих тянуло разобраться, чем вызвана их обоюдная зависть. В каждой жил тайный протест против дисциплины, который связывал их в ребячески шумливую клику. «Ты должна увидеть моих песиков, говорила Ариена. «Один настоящий поэт, а второй отлично вышкален». На маленьких столиках были расставлены серебрящиеся на солнце папоротники и множество фотографий с дарственными надписями. «У меня нет фотографии мадам. Возможно, она подарит нам хотя бы одну на двоих. Мы можем выкупить ее у фотографа, который делал пробные снимки на закате сценической карьеры мадам», — подбивала арена подругу. Мадам и обрадовалась, и рассердилась, когда они перенесли фотографии в студию. «Я выберу для вас получше», — сказала она. Алабами она вручила свое фото в карнавале, на ней свободное платье в горошек, и ее пальцы придерживают юбку, словно крыло бабочки. Примечание. Карнавал — адактный балет Пантомима на музыку одноименного фортепьяного цикла Шумана, впервые поставленный в 1910 году Фокином по собственному либретто. Алабаму неизменно удивляли кисти рук мадам. Не длинные и тонкие, а короткие и толстые. Арьена, которая так и не получила снимка, досадовала из-за этого на Алабаму и завидовала ей более обычного. Мадам устроила в студии новоселье. Там было выпито немало принесенных русскими бутылок сладкого русского шампанского, которое сопровождалось липкими русскими пирожными. От себя Алабама выставила два магнума Поль-Роже-Брюд, но князь, муж-мадам, получивший образование в Париже, забрал их домой, чтобы распить в одиночку. Примечание. Магнум. Бутылка для шампанского объемом полтора литра. Поль-Роже. Французский винодельческий дом шампанских вин, один из последних великих винодельческих домов шампании. Алабаму подташнивала отклейка из добы, И князя отрядили отвезти ее на такси. «Меня преследует запах ландышей», — говорила она. В голове у нее мутилась от жары и вина. В автомобиле она вцепилась в ремни, чтобы сдержать дурноту. «Вы себя чересчур загоняете», — сказал князь. Лицо его в мелькании уличных фонарей казалось изможденным. Поговаривали, что на деньги мадам он содержит любовницу, а компаниаторша содержала мужа. Тот был слаб здоровьем, едва ли не каждый кого-нибудь содержал. Алабама даже не помнила, когда могла бы счесть такое положение дел унизительным. Это были всего-навсего издержки бытия. Дэвид говорил, что поможет ей стать выдающейся балериной, но сам не верил, что у нее достанет способностей. В Париже у него образовался широкий круг друзей. Возвращаясь из своей студии, он почти всегда кого-нибудь с собой приводил. Вместе с Алабамой они ехали ужинать среди гравюр в Ла-Монтень, среди кожи и витражей у Фойо, среди букетов и бархата в ресторанном близ площади оперы. Если Алабама пыталась склонить Дэвида к тому, чтобы пораньше вернуться домой, он злился. «Какое ты имеешь право жаловаться? Этим чертовым балетом ты отсекла от себя всех подруг!» С его друзьями они пели шаротрессом в заведениях на бульварах, под ажурными, из розового кварца или под деревьями, чьи кроны прибрала к рукам ночь, чтобы элегантно помахивать над улицами на манер покладистых куртизанок, играющих перьями своих вееров. Работа давалась лобами все труднее. В лабиринтах деспотичных Фуэте собственные ноги виделись ей болтающимися окороками. В быстром взлете антроша Сант ей казалось, что груди у нее висят, как вымя у старой английской коровы. В зеркале это было незаметно. Она превратилась в одну сплошную жилу. Её не отпускала навязчивая идея добиться успеха. Истязая себя работой, Она превращалась в пропоротую бычьими рогами лошадь, которая тащит за собой свои кишки по арене для кориды. Домашний уклад развалился на массу недовольств из-за отсутствия какой-либо власти для стыковки отдельных его элементов. По утрам, до выхода из квартиры, Алабама составляла список продуктов для обеда. Но кухарка не утруждала себя покупками и стряпнёй. Эта женщина держала масло в угольном подвале. Ежедневно тушила кролика для тезиса и подавала хозяйской семье то, чем обошлась бы сама. Искать ей замену было бессмысленно, в любом случае квартира никуда не годилась. Домашний быт превратился в сосуществование отдельных личностей. В нем не было основы для общих интересов. Бонни видела в родителях подобие Санта-Клауса — Нечто приятное, непредсказуемое, но мало связанное с ее жизнью, если не считать проклятий, призываемых ими на голову мадмуазель. Мадмуазель водила Бонни на прогулке в Люксембургский сад, где девочка выглядела образцовой француженкой. В коротеньких белых перчатках она играла в серсо между клумбами, отдающих металлом цеми и герани. Малышка стремительно росла. Алабама хотела, чтобы дочь начала учиться балету. Мадам обещала устроить ей просмотр, когда найдет время. Бонни заявила, что танцевать не хочет. Непостижимая для Алабамы неприязнь. По утверждениям Бонни, мадемуазель прогуливалась в тюэлери с каким-то шофером. Мадемуазель заявила, что оспаривать эти выдумки ниже ее достоинства. Кухарка объяснила, что волосы в суп Попадают из черных усиков горничной маргариты. Тейзис с аппетитом кормился на обитом шелком канапе. Дэвид объявил квартиру чумным бараком. Соседи сверху в 9 утра оставили пластинку с записью марша Панчинелла. Чем резко обрывали его сон. Алабама все больше времени проводила в студии. Примечание. Панчинелла. Марш, написанный ланкаширским композитором и дирижером духового оркестра Уильямом Римером, Годы жизни 1862-1936. В конце концов мадам взяла на обучение Бонни. Ее мать с трепетом наблюдала, как эти маленькие ножки и ручки старательно повторяют плавные движения наставницы. Новая мадемуазель прежде служила у какого-то английского герцога, Она сетовала, что маленькой девочке противопоказана атмосфера студия. Причина крылась в том, что мадемуазель не говорила по-русски. Девушки-ученицы представлялись ей сатанинскими отродьями, которые извергают какофонию на дикарском языке и принимают нескромные позы перед зеркалом. Новая мадемуазель была женщиной неврастеничной. Мадам сказала, что таланта у Бонни, похоже, нет, но пока еще рано судить. Однажды Алабама пришла на урок раньше времени. До девяти утра Париж представляет собой рисунок пером и тушью. Чтобы не попасть в затор на бульваре де Ботиньёль, Алабама решила познакомиться с метро. Там пахло жареным картофелем, а на сырых ступеньках она поскользнулась на чём-то плевке. Она испугалась, что в толпе ей оттопчут ноги. В вестибюле вся в слезах ее поджидала Стелла. «Ты должна встать на мою сторону», — сказала она. Арьена только и знает, что меня оскорблять. Я чиню ей туфли, собираю по клочкам ее ноты. Мадам пригласила меня аккомпанировать на ее уроках, но та ни в какую. В потьмах Арьена склонилась над своим плетеным соломенным сундучком, упаковывая вещи. «Никогда больше не буду танцевать», — проговорила она. «У мадам находится время для детей, для неумек, для кого угодно. А при этом Арьена Жанере...» Должна заниматься в те часы, когда невозможно найти приличного аккомпаниатора. «Я стараюсь изо всех сил. Ты только должна мне ясно сказать», — радала Стелла. «Я тебе и говорю, ты хорошая девушка, но на пианино играешь, как свинья копытом. Сделай милость, объясни, что тебе требуется», — умоляла Стелла. Жутко было смотреть на ее невзрачное личико, покрасневшие и от страха и слез. «Объясняю, я — артистка, а не учитель игры на фортепиано. Так что Ариена уходит, а мадам пусть нянчится со своим детским садом». От злости она тоже заплакала. «Если кто и уйдет, Ариена», — сказала Алабама, «Так это я. Тогда ты сможешь репетировать в свое прежнее время». Всхлипывая Ариена повернулась к ней. «Я объяснила, мадам, что после репетиции не могу работать вечерами. За уроки приходится платить». Это мне не по карману. Я занимаюсь, чтобы добиться результатов. Я вношу такую же плату, как и ты». Ариену душили рыдания. «Причем сама зарабатываю себе на жизнь», — с вызовом добавила она. «Начинать обучение надо с детства», — заметила Алабама. «В самую первую нашу встречу именно ты сказала, мол, все мы когда-то начинали. Конечно, вот пусть и начинают, как все, без помпы». «Я буду делить свое время с Бонни», — произнесла, наконец, Алабама. «Ты должна остаться». «Сама брата! внезапно хохотнула Арьена. «Мадам, женщина слабая, вечно гонится за новизной», — продолжила она. «Впрочем, я покуда останусь». Она порывисто чмокнула Алабаму в нос. Бонни противилась этим урокам. Она занималась у мадам три часа в неделю. Мадам пленилась этим ребенком. Свои женские чувства ей приходилось вклинивать между рабочими часами, поскольку в расписании перерывов не было. Она приносила Бонне фрукты и шоколадные пальчики. Она приносила Бонне фрукты и шоколадные пальчики кошачий язычок. Она прилагала максимум усилий к тому, чтобы правильно поставить ей ступни. Бонни обеспечивала выход учительской любви. Эмоции, выраженные в танце, оказались более суровой материей, нежели сентиментальные привязанности. Девчушка постоянно носилась по квартире, выполняя прыжки и по дебуре. «Господи!» — сокрушался Дэвид. «В семье хватило бы и одной балерины. Двух мне не стерпеть». В затхлых коридорах Дэвид с Алабамой старались побыстрее разминуться, а за едой сидели по разные стороны стола с видом недругов, ожидающих какого-нибудь враждебного выпада. «Я рехнусь, если ты не прекратишь это мурлыканье Алабама», — возмущался он. Как она понимала, в действительности его раздражало то, что голова у нее постоянно забита музыкой текущего дня. Ничего другого у нее в голове не было. Когда-то мадам ей внушала, что музыканта из нее не выйдет. О музыке Алабама мыслила визуально — Архитектурно, то замирая в сумеречных пространствах, куда не сможет проникнуть ни одна живая душа, кроме нее самой, то превращаясь в уединенную статую забытого божества, омываемую волнами на заброшенном побережье статую Прометея. Студию пьянил запах грядущих удач. Ариена первой в своей группе выдержала экзамены в оперу. Студия напиталась ее успехом она привела в класс небольшую группу кокетливых француженок прямо с картин Дега, в длинных балетных юбках и с открытыми спинками. Они поливали себя духами, утверждая, что от русского запаха им дурно. Русские пожаловались мадам, что задыхаются от бьющего в нос французского мускуса. Мадам побрызгала пол лимонным маслом, чтобы всех примирить. Я буду танцевать перед президентом Франции Алабама. Однажды с душевным подъемом воскликнула Арена: Наконец-то уникальную женыР начали ценить. Алабама не сумела подавить всплеск зависти. Она радовалась за арену. Арена упорно трудилась и в ее жизни не существовало ничего кроме танца. Тем не менее Алабаме было досадно, что это не про нее. «Стало быть, я должна отказаться от птифуров, от капкорса и три недели жить святошей. Я хочу устроить праздник, прежде чем начну занятие по расписанию, но мадам не придет. С тобой она ужинает в ресторане, а с Арьеной не станет. Спрашиваю, почему?» Она мне, Но ну, это совсем другое, у тебя же нет денег». «Нет, так будут». Она посмотрела на Алабаму, словно ожидая, что та опротестует эту декларацию. У Алабамы на сей счет не было определенного мнения. Когда до дебюта Арьены оставалась всего неделя, в опере назначили репетицию, которая совпала по времени с ее уроком у мадам. «Значит, я буду заниматься в час Алабамы», — предложила она. «Если она сможет с тобой поменяться», — уточнила мадам, — «на всю неделю. С шести часов вечера Алабама заниматься не могла». Это бы означало, что Дэвид будет ужинать в одиночку, так как она сможет успевать домой только к восьми. она и без того все дни проводила в студии. «Тогда отменим», — постановила мадам. Ариена рвала и метала. Она жила в страшном нервном напряжении, разрываясь между оперой и студией. «На этот раз мой уход — дело решенное. Я найду педагога, который сделает меня великой танцовщицей», — бушевала она. Мадам только улыбалась. Алабама ни в какую не шла на уступки ариене. Эти двое работали в состоянии дружеской ненависти. В профессии дружбы не выдерживает пристального рассмотрения. переиграя всех ради себя самой, а факты истолковывай сообразно личным устремлением», — так думала Алабама. Арьена была несговорчива. Вне пределов своего жанра — Она отказывалась выполнять экзерсис на занятиях. С заплаканным лицом она сидела на ступенях помоста, уставясь невидящим взглядом в зеркало. Балетные, чувствительный, почти примитивный народ. Она одна деморализовала всю студию. Классы мадам теперь заполнялись совсем другими людьми. Шли репетиции балетов с участием Иды Рубинштейн. И рядовым танцовщицам платили достаточно чтобы они могли возобновить уроки у мадам примечание ида рубинштейн годы жизни 1883 1960 актриса танцовщица и антрепри Уехавшие в Южную Америку девушки дрейфовали в обратном направлении после распуска трупы Павловой. Фигуры танца не всегда могли служить проверкой выносливости и техники, которая устраивала бы арену. Особенно невыносимы были для нее те фигуры, которые формировали тело и мало-помалу разворачивали его к усредняющим смыслам Шумана и Глинки. Если она и могла в чем то раствориться — то лишь в сметенном рокоте Листа и в мелодраматичности Лиан -Кавалла. «Ноги моей больше здесь не будет», — сказала она лобами. «На следующей неделе уйду». Она упрямо поджала губы. «Мадам, дура, она готова без причины пожертвовать моей карьерой, но ведь есть и другие. Ариена — это не способ влиться в ряды великих», — убеждала мадам. «Тебе нужен отдых». «Здесь мне больше делать нечего, уж лучше уехать», — твердила Ариена. Перед утренними уроками девушки не ели ничего, кроме соленых крендельков. Студия находилась на отшибе, позавтракать они не успевали, а потому среди них нарастало раздражение. Зимнее солнце пробивалось сквозь туман желтушными квадратами, и серые здания рядом с площадью республики сливались в одну серую казарму. Мадам призывала Алабаму работать над самыми трудными движениями до прихода остальных, вдвоем с Арьеной. Та стала готовой балериной. Алабама осознавала, что по всему не дотягивает до великолепной лаконичности француженки. Когда они танцевали вместе, комбинации включали в основном движения, выигрышные для Арены, но не лирические фрагменты, которые лучше удавались Алабаме и тем не менее Арена постоянно выкрикивала, что такие фигуры не по ней. Она внушала другим ученицам, что Алабама слишком много на себя берёт. Алабама купила мадам цветы, которые тут же завяли и сморщились в испарениях перегретой студии. Поскольку помещение было удобнее предыдущего, на уроки приходило больше зрителей. Посмотреть один из уроков Алабамы целиком — Приехал обозреватель императорского театра, оперы и балета. Импозантный, благоухающий традиционными официальными церемониями прошлого он под конец уплыл на волне русского языка. Что он сказал? спросила Алабама, когда они остались наедине с мадам. Я выступила неудачно. Он подумает, что вы слабый педагог. Ее огорчало равнодушие мадам. Тот человек был ведущим европейским критиком. Наставница ответила ей задумчивым взглядом. "Вы знает, какой я педагог", только и сказала она. Через несколько дней последовало продолжение. По рекомендации Мсье такого-то обращаюсь к вам с предложением сольного дебюта в опере Фауст на сцене театра Сан-Карло в Неаполе. Роль небольшая, но это лишь начало. В Неаполе имеются пансионы где вам обеспечат проживание со всеми удобствами за 30 лир в неделю. Алабама понимала, что ни Дэвид, ни Бонни, ни Мадмуазель не станут жить в пансионе, где за номер берут 30 лир в неделю. Дэвид вообще не смог бы жить в Неаполе, который называл городом с открытки. В Неаполе наверняка не будет французской школы для Бонни, не будет ничего, кроме коралловых бус или лихорадки, грязных квартир и балета. «Горячиться нельзя», — повторяла она самой себе. «Нужно работать». «Поедешь?» — выжидательно спросила мадам. «Нет, я останусь, и вы мне поможете станцевать кошку». Мадам хранила безучастность. Смотреть в бездонные глаза этой женщины, в которых Алабама искала хоть какой-нибудь намек, было все равно, что шагать по раскаленной гальке, «Через лишённый деревьев и тени август». «Организовать дебют крайне сложно», — проговорила она. «Отказываться неразумно». Дэвид, похоже, усматривал в этом кратком письме какой-то подвох. «Это невозможно», — сказал он. «По весне мы должны вернуться домой. Наши родители не молодеют, и в прошлом году мы дали им обещание. Я тоже не молодею. Мы связаны кое-какими обязательствами» настаивал он. Алабама выбросила из головы этот случай. Дэвид превосходил ее своими душевными качествами. Он беспокоился о том, чтобы никого не обидеть, — думала она. «Я не хочу возвращаться в Америку», — вырвалась у нее. Арены и Алабама безжалостно пикировали. Они занимались усерднее и методичнее всех. Порой слишком устав, Чтобы переодеться после уроков, они падали на пол в вестибюле, истерически хохотали и шлепали друг дружку полотенцами, смоченными одеколоном или позаимствованные у мадам лимонной водой. «А я вот думаю», — начинала порой Алабама. «Тье», — визгливо перебивала Арьена. «Манофан», — начинает думать. «Ах, мефи, зря ты так много думать вредно. Сидеть бы тебе дома, да штопать мужу носки». «Как ты на это смотришь?» «Примечание. Моё дитя и доченька». «Сама халтурщица», — отвечала Алабама. «Я тебе покажу, как старших критиковать». Мокрое полотенце со звонким шлепком опускалось на крепкие ягодицы Арьены. «Ну-ка отодвинься. Я не рискну переодеваться рядом с такой шалуньей», — парировала Арьена. Она с мрачным видом поворачивалась колобами. И сверлила ее вопрошающим взглядом. Нет, серьезно, для меня здесь больше нет места с тех пор, как ты заполонила раздевалку своими причудливыми пачками. Мне свои нищенские шерстяные одежки повесить негде. Вот тебе новая пачка дарю. Зеленая не ношу. Во Франции зеленый цвет несчастливый, обиделась Арьена. Будь у меня муженек, который за все платит, я бы тоже много чего себе накупила. Как-то склочно продолжила она. «Тебе какое дело, кто за что платит? Или только об этом и беседуют с тобой покровители из первых трех рядов?» Арена пихнула Алабаму на компанию обнаженных девушек. Кто-то торопливо оттолкнул ее назад к извивающемуся телу Арьены. Тут по полу разлился одеколон, и все невольно прикусили языки. Удар концом полотенца пришелся на глаза Алабамы. Пробираясь на ощупь, она столкнулась с горячим скользким телом Арьены. «Ну вот!» — завизжала Арьена. «Смотри, что ты наделала! Я сейчас же обращусь в мировой суд. Пускай там засвидетельствуют увечья!» Она плакала, выкрикивая во всё горло грязное ругательство уличных опашей. «Сегодня незаметно, а завтра все проявится. У меня будет рак. Ты из-за своей хандры со всей дури треснула меня по груди. Это будет засвидетельствовано!» И когда у меня найдут рак, ты заплатишь мне уйму денег, даже если окажешься на другом краю света. Ты заплатишь». Вся студия прислушивалась. Урок, который мадам давала в соседнем помещении, не мог продолжаться среди такого шума. Русские разделились. Одни приняли сторону француженки, другие — американки. «Грязный народец!» — без разбора кричали те и другие. «На американцев не полагайся, французам не доверяй». «Нервные какие-то, и американцы, и француженки». Они улыбались долгими, высокомерными русскими улыбками. Будто давно позабыли, с чего все началось. Можно было подумать, эта улыбка стала знаком их превосходства над обстоятельствами. Шум был оглушительный, но как бы из-под тяжка. Мадам возмутилась. Её разозлили две зачинщицы. Алабама оделась быстрее обычного. На улице в ожидании такси у нее дрожали коленки. Из-за мокрых волос под шляпкой она боялась простудиться. Верхняя губа мёрзла и становилась едкой от высыхающего пота. На одной ноге оказался чужой чулок. «Что же это было?» — спрашивала она сама себя. Сцепились, как две кухарки, да и все остальные туда же. Едва удержались на пределе своих физических возможностей. «Боже!» — думала она, — «какая гадость! Какая невероятная, беспредельная гадость!» Ей захотелось перенестись в какой-нибудь прохладный романтичный уголок и заснуть на прохладном ложе из папоротника. На послеобеденный урок она не пошла. В квартире было пусто. Только Тезис скрёбся у себя под дверью, просился выйти. Комнаты гудели пустотой. У Бони в детской обнаружилась красная гвоздика из тех, что раздают в ресторанах. Цветок увидал в банке из-под джема. «Почему я не дарю цветов ей?» — призвала себя к ответу Алабама. На детской кровати лежал результат неумелой попытки сшить пачку для куклы. Стоящие у двери туфельки были стерты на носках. Алабама взяла со стола открытый альбом для рисования. В нем Бонни изобразила неуклюжую воинственную фигурку с космами рыжих волос. Под рисунком шел текст «Моя мама – самая прекрасная на свете». На противоположной странице робко держались за руки две фигурки, под ними тянулось нечто длинное в представлении Бони «Собака, это шикарно! Мои родители вместе!» — гласила надпись на французском. «О, Господи!» — спохватилась Алабама. Она почти забыла, что мозг Бони постоянно развивается и зреет. Бони гордилась своими родителями не меньше, чем Алабама в детстве своими приписывая им в фантазиях все превосходные качества, в которые хотела верить. Видимо, Бонни сильно изголодалась по чему-нибудь красивому и традиционному, по какому-то ощущению системы, в которую можно встроиться. Родители других детей были им ближе, чем отстраненная шик. Алабама горько себя упрекала. Всю вторую половину дня она отсыпалась. Из ее подсознания рождался образ побитого ребенка. Во сне у нее соднило горло, словно стертое в кровь. Проснулась она с таким ощущением, будто проплакала много часов к ряду. Она увидела, как зажигаются звезды, из-под из валь заглядывая к ней в спальню. Можно было бы бесконечно лежать в постели, прислушиваясь к звукам улицы. Алабама ходила только на индивидуальные уроки, чтобы не пересекаться с Арьеной. Работая, она улавливала в вестибюле ее кудахчущий смех. Та вербовала себе поддержку среди пребывающих учениц. Девушки взирали на нее с любопытством. Мадам просила Алабаму не обращать внимания на арену. В торопях одеваясь, Алабама подсматривала за танцовщицами через стык между пыльными половинами занавеса. Несовершенство Стеллы, интриги Ариены, заискивание, борьба за первую линию в проникающих сквозь стеклянную крышу, словно бы окруженных рвами солнечных лучах, вся эта возня представлялась ей потоком разглядываемых извне падающих лебезящих, семенящих насекомых в стеклянной банке. «Личинки!» — с презрением выговорила подавленная Алабама. Ей бы надо было родиться в балетной среде или принудить себя полностью с ней порвать. Задумываясь о том, чтобы уйти из профессии, она чувствовала себя больной Матроной. По всей видимости, мили и мили под буре все же проложили тропу, неизбежно ведущую в определенном направлении. Умер Дягелев, Имущество великого деятеля бали -Рус лежала, загнивая в каком-то французском суде. Получать прибыль он так и не научился. Некоторые из танцовщиков летом выступали у плавательных бассейнов в ледо, развлекая пьяных американцев. Некоторые устроились в балетные трупы мюзик-холлов. Англичане вернулись в Англию. Прозрачные целлулоидные декорации «Ля Шат» которые пронзали зрители серебряными мечами прожекторов от Парижа до Монте-Карло, от Лондона до Берлина, были свалены под табличкой «Не курить» в сыром, кишащем крысами по гаузе Блиссены, запертые в каменном тоннеле, где серый свет от реки плескался над темной землей, сочащейся влагой, и над мокрым, изогнутым дном. «Зачем все это?» спрашивала Алабама. «Ты не сможешь вот так ни за что ни про что вычеркнуть из жизни потраченное время, и труды, и деньги», — отвечал Дэвид. «Давай попытаемся что-нибудь организовать в Америке». Ее трогало такое его отношение, но она знала, что никогда не будет танцевать в Америке. Во время ее последнего урока то появляющееся, то исчезающее над стеклянной крышей солнце совсем пропало. «Ты же не забудешь свою адажио?» — спросила мадам. «Будешь присылать мне учеников из Америки?» «Мадам», — неожиданно ответила Алабама. «Как вы думаете, у меня еще есть шанс поехать в Неаполь? Нельзя ли попросить вас безотлагательно встретиться с тем господином и сказать ему, что я готова к отъезду?» Заглядывать в глаза этой женщины было все равно, что разглядывать оптическую иллюзию. «Черно-белые пирамидки, то 6 а то 7 квадратов». «Что ж», — сказала она, — «я уверена, что эта вакансия пока открыта. Прямо завтра. Готова выезжать, чтобы не упустить время?» «Да», — ответила Алабама, — «я поеду».